Раскол. Первое. Что с ними сделал этот человек? Вломил и сразу грохот ледохода, ударная волна, разбегом по цехам, бегущая по тверде под ногами, растущая невидимая ломаная трещина. И вот уже кричат, друг дружку окликают, как сальдины челюскинцы попанинцев «Ау!». С одной кричали тысячи бригады за Угланова, с другой и тоже тысячи надсаживали глотки за Чугуева. До дыр, до пустоты, проигрывая старое, родного с завода ворам не отдадим». И третьи еще были большинство, которое как в воду провалилось, не зная куда полыть, не то наоборот осталось на земле под придавившим всех сомнениям за кого впустую не желали глотки драть, толкались и простаивали сутки на собраниях, выслушивая прения враждующих сторон, акционеров рабочими мозгами усиленно скрипя. и ни на что бесповоротно не решаясь, а баррикады вот они остались. Ничьей, ничьей нет власти над заводом, и сам завод стоит и умирает. И днем и ночью под цехам чугунный гул неразбиваемый стоит, спаявшийся из криков костерящих друг дружку, на чем свет стоит, огламератчиков, вольцовщиков, летещиков, грохотчиков. как совиков, сварных и слесарей-инструментальщиков. Уж глотки шершавятся, как наждаком, ободранный лаем. Нет больше слов, нет голоса, чтоб выхрипеть свою единственную правду-правоту. Скопилась вся внутри без выхода и ломится. Лишь кулаком уже похоже и могущая быть вбитой в чугунок того, Кто не согласен, кто не слышит, стоит тупарь за смерть завода своего и сам того чушка не понимает. И непрерывное растущее в руке желание ударить и даже сам себе никто не удивляется, сколь люто. И сорвалась одна рука, не вытерпев колени, и полетела молнией пудовый в чей-то котелок. Со взбесившейся силой, Которой все едино в кого и куда попадать В своего вот рабочей рабочего. И бьются горновые первой домны С цехом холодного проката номер два. И полыхнула по цехам, Как от проводки заискрившей. И в самой гуще он, Валерка, а как же ж без него, Своими машет лапы, Рельсами, ручищами, дружкам по детству челюсти сворачивая и мастерам наставникам раскраивая лбы, уже и сам не знает бьется за кого, вместе со всеми глотку надрывает за чугуева и вроде как сам за себя, но и за Сашку брата, а как иначе? Хотя чего ему вот Сашка, если так-то? Чтоль кучу денег отвалел, чтоб он Валерка за него тут крови своей не жалел, чтоб брат за брата пер сейчас на брата заговорился аж, вот так уже запутался, что он Валерка вместе с Сашкой теряет. Кто вообще ему Валерке может что-то дать, кроме рабочей каторги и знания, что чем упор не вкалываешь ты? Тем только больше рассыпается завод, а с ним и личная твоя вся будущая жизнь. Как, как ему Чугуеву достоинство вернуть? Вот это чувство верное прямое, что в жизни что-то от него, Валерки, самого зависит и меняется. Только в побоище последний смысл находит. Спасение от вопросов без ответов, что бьются мухами чугунными в башке, срубает с ног, заваливает, топчет, ударов встречных пробивающих не чуя, вместе со всеми по путям бежит куда-то. Без пощадной прожекторный свет бьет в лицо, разрезает глаза, раскаляет мозги, в слепоту замуровывает и откуда-то сбоку табун на них ломит. словно зрячие против слепых с торжествующим ревом врубились и уже он один не валяшка кулаками молотит размахивая налетающих с по сторонам в пустоту раскаленную белую наугад кулаки отправляет и христосят его в четвером выключателем щелкает кто-то в башке чернота белизна Чернота от ударов потянула к земле головой в перевес и уже не командует больше собою колода. И вот радость какая-то, что его больше нет. Только есть он, Валерка, не дают ему кончиться. Потянула какая-то сила с земли и стоит на ногах макаронинных, словно вареных. Держат трое в клещах, и дуплетом вопрос в оба уха, сквозь горячую муть в голове. За кого Чугуево Угланово? Кого? Чугуево, Чугуево, вот себя называет фамилию рода. Неправильный ответ. И рельсом сразу в ребра под вздох ему без жалости. Да стой ты, стой! Чугуев он, Чугуев! Чугуев, в смысле сам Чугуев он и есть. Брательник Сашкин, но... Чугуев брат, рабочий. Валерка, как? А ну-ка, брат, вставай! Из братской уже заботы те ребят ощупывают... Целыли, а он Валерка чухнулся, как кнопку в нем какую под ребрами нажали, насосами рывками расперла его сила. Да ты чего, Алло, Валерка, ты чё, Тимоха я, Тимоха, ну кронавщик сплавильного, смотри, а это кальян с ветчиком, ну мы ж все на свадьбе у тебя. Сервии вам, с вами снёют чайные, это мы, ну то есть не мы, а Людка наши с Катькой. Сам хоть себя-то помнишь, кто ты есть, Валерка ты, Валерка! Сковали, задавили Буйного тройной своей тяжестью и сами обессилев рядом повалились, измученно воздух в себя широкими хватками набирая. Вот ведь, Валерка, как ты с нами тут, А братец твой над нами, Иуда без зазрения. Так за кого ты? Так мы и не поняли. За Сашу Чугуева. Как и есть им выдыхает в рожи. Вот номер, а! Ты чё ж, мы, значит, правильно тебя... Зачем, Валерка? Почему? Ты ж с нами тут, а на земле обратец сверху над тобой кражится, тебя брат брата обирает. Че ж ты не понимаешь? Какой тут голос крови? А золотил тебя по родственному, может, чтобы ты вот так сейчас тут за него, ага, вон весь прям в шоколаде. Смех начинает бить его безудержный, как кашель. Тогда зачем, Валерка, за него? А вот чтоб вы меня тут положили на глушняк, наверное. Крупнозернистой теркой смех по отбитому нутру его проходится и больно жуть, и мочи нет сдержаться. Совсем дурак, Валерка. Надо жить. «Жизнь поворачивать свою, своею волей!» Паяльником ему в Валерке в мозжечок И вспышка лютым белым замыканием. «Сейчас своею волей ждите! Как на карачках ползали, Так дальше все и будете ползать! Вдушник колянул локтем и на ноги рывком!» На тысячу баксов углановских клювы разинули, что на заводе вас оставит на рай рабочий, да за пазухой у Пидора Московского нагнет вас в трое прежнего, такой вам будет рай. Смотри, Валер, обратно сейчас вот за перцуем, как просил. Как со стравка Сальдины беззлобно обреченный ему в спину. Куда бредет, не знает. Полсотни даже метров, взвеньящим о тупении не пробрел, как новый топот сзади. Табун нахлынул новый, потащил, врубили под ногами словно ленту транспортера. Бежит со всеми вместе, не зная, за кого. Угланого, Чугуево. Плечами и ребрами бьется о камни катящихся плеч и голов, и встречная лавина на них, как под уклон, срывается в молчании. Схлестнулись и вошли, как вилы в вилы. Сгорели все вопросы, как спичка, отсыревшая во мраке. И снова он, Валерка, рубит лес, взбесившийся проходческой машиной, дорожку пробивает в хрипящей. И надсадно кхикающей массе чугуевцем на отмаш челюсти круша, углановцем раскалывая ребра, все без разницы. И вот уже один прошел насквозь всю кучу, не видит и не слышит, не хочет даже знать, чья верх взяла. Вбирает только воздух непрерывно со сладкой распирающей болью. Болит, значит, живой он, настоящий. И снова налетели со спины, а объятиями сковали радостной овечень, свои, свои, Валерка, ну даёшь, уделали углановских как нехер, и ты опять, вот ты, машина наша врубовая. Сила, а мы уж было думали, что все Чугуево в больничку положили, а он Чугуев вот стоит, опять им машет. И Рози все знакомые до、да、трещин до、да、прожилок. Метей, Мишаня, Викач с Борзикинской бригады все ребята, с кем языком глухонемых давно уж научился возле домной зяснятся. Ну и Степаша тут же. Главный закоперщик, вот разжигатель бунта, как же ж без него-то? Нет, ну откуда столько их углановцев, а? Плодятся почкованием? Угланову поверили? Да ты чего, Вайер, как неродной? Ну не сегодня, завтра выдавим поскуд. Они ж врасплох нас светом ослепили, только из-за этого. «Куда? Куда? В обход давай! Не вырвемся!» И вместе вдоль бетонного забора и по шлаковой куче на гребень из гребня к кубарям по склону сквозь кусты прокатились и вырвались прямо к черной реке. Продышались, поправились. «Ты, Валерка, давай!» — на ходу выдыхает Степаша. «Завтра утром опять приходи!» Без тебя нам никак, ты наш главный таран. Если мы перед ними прогнемся сейчас, то уж больше не встанем. Эх, угланаф, ну сука, половина народа башку задурил. Про подъем производства, рабочую честь Крысолов, блин, умеет на дудочке. И вот главное, да, половину под зад с комбината. Признает это с сука в глаза. Все он так и задумал. И что? Все равно половина за ним. Увольняй нас, москвич, мы согласны. Это мозгом каким вообще. Так что завтра как штык, чтоб Валерка. И вот что-то в Валерке попал. Прехватило волной безнадежи и злобы на бессмыслицу этих. штурмовых их приливов и отливов с завода на какую-то безличную, непонятную, неумолимую силу, что магнитит их и волочит, куда надо ей и куда ему лично, Валерке, не надо. Молотить с первобытным озверением своих вот одной с собой крови породы, оно ему надо, и рванулся. Попятился от дружков, сабрегадников, как от чужих зараженных, засаженных в новое тело. А идите вы все со своей войной. Всё конем оно кройся. Да ты чего, Валерка? Мозг тебе встряхнули? Ведь завод же за нами, завод! Заклинание степаша выдыхает всегдашние, от лица высшей силы вещает, проводя в массы болью чугунных богов. Но замкнулся Валерка в себе уже наглухо. Верит, что на совсем изнутри запаялся, не подцепишь его, не потащишь никогда уже больше в дробильню, как вот этих вот всех осу мажет шевших. И сорвался так резко, словно выдернул провод какой из себя. Побежал своей собственной волей, вправе быть там, где выберет сам. Отделенный от всех, только вот с каждым шагом не прочнеет. А наоборот, все пустее, прозрачнее, жиже становится. На бегу загибается вот от этой свободы своей. неприкаянности, непредчасности к правде, какой бы то ни было, видно, сделан таким, что не может он сам по себе слишком легкий и маленький, чтобы в нем отдельном нуждалась земля. Вот куда он теперь, вот кому? Как же он без завода бьется гелькой чугунной в башке? И спасибо, хотя бы на один из вопросов дается ответ, взглядом в этот ответ на бегу упирается, сразу и не поняв, что там вдруг заявление. У моста, на мосту, в кучу сбились и глядят, как на зарево заводского пожара сотни баб, утеплившихся телогрейками мужнинами и платками пуховыми, чуть не весь женский город. И качнулась толпа мягкотелая, слабая, будто брюхом единым валерке навстречу, поскорей разглядеть, кто там вышел еще невредимым из боя. Жили только глаза на старушечьих лицах, усохших и сжавшихся в бурый комок, словно палые листья на мороз на горячих и свежих, налитых молодыми звенящими соками. Беспокойные черные ранки, сколь голодные, сколь терпеливые, выедали Валерку в упор, разрывали, расклевывали, кляли, будто было из них что-то вырвано и нельзя приживить, возвратить, пока муж или сын не вернется. Вот один вопрос в каждой принимающей паре наставленных: где там мой? Что там с ним? Вы когда отдадите мне назад моего? Побрел среди причитаний бабиых, всхлипыв. Они между собой воюют, а нам тут стой тресись. Куда его ударят? Мужик он или клоун? После будет. Меж мягких толстых спин, в покорность стекших рук, среди грудей кормящих, откормивших. Средь животов округлых и наполненно твердеющих, Выпирающих в мир беззастенчиво и беззащитно, Предъявлением зреющей в них новой жизни, Выставляемых перед собой бессильной И огромной по силе нутряной укоризной, На кого нас оставили с животами мужья. — А Кольку? Кольку видел мы его? — «С трактористов мы, Клюевы, ну!» От цепляний настойчивых он отбивается. От знакомых с соседок, у которых на свадьбе гулял, от старух, кому с детства божился не тащить больше сына их за собой на бесчинство и в увечные драки. И по брюху вдруг крик полоснул его, вскрыл, охлестнул ликованием «Валерочка!» и Натаха. Натаха к нему сквозь толпу как с горы полетела, с разгона влепилась в него дурака всей своей, задохнувшисься огненной тяжестью, жалким телом, зазяпшим на ветру и юру. Никуда тебя больше не пущу, гад! Запомни! Детский шмыгая носом с забитым по щекам его гладило безостановочно, не то кровь с его морды разбитой стирая. не то будто стараясь сберечь его гада, лицевую штамповку, единственность, черт подзащитной стяжкой солес и соплей и чего-то еще, что текло в него жадной, бессловесной мольбой, оставаясь надолго, высыхая не сразу.